Тайная комната. Третий этап. Это самый обидный этап. Точнее, его начало. Ранее мы старательно придумывали, как будет выглядеть квартира, выбирали диски и дополнительное оборудование на машину, тщательно прорабатывали каждую деталь. А сейчас мы это все варварски испортим. Создавая образ квартиры, мы тщательно расставляли мебель, выбирали обои и занавески, бытовую технику и прочие полезные мелочи. Глубоко вздохни и удаляй всё это. Подожди ругаться. Сейчас поймёшь, зачем это делается. В тайной комнате было выбрано то, что должно тебя окружать для максимального комфорта. Но давай подумаем. Ты откажешься от самой квартиры, если в ней будут занавески другого фасона? Думаю, что нет. Но важна планировка и расположение. От квартиры оставляем только планировку, от машины только внешний вид с эмблемой производителя. Вероятность того, что существует дом мечты с интересующими размерами и планировкой, значительно выше, чем вероятность, что в природе есть дом не только с нужной планировкой, но и шторами, мебелью и прочим. Поэтому мы стираем все лишнее и оставляем только самое важное. В случае со второй половинкой оставляем только силуэт с различимыми важными для тебя чертами. Удаление лишнего и неважного поможет значительно ускорить исполнение желаний. А теперь внимание! Помнишь, что не стоит строить очередность исполнения желаний и делить их на большие и маленькие, потому что исполнение одной мечты может зависеть от другой. Разумеется, мы не будем этого делать. Но поскольку мы хотим, чтобы мечты сбывались быстрее, мы их просто разделим. Например, мечтаешь о квартире для того, чтобы чувствовать себя в ней максимально комфортно, было решено, что в квартире будет картина известного художника и старинный шкаф. Значит, разделяем и получаем образ планировки квартиры, образ шкафа и образ картины. Если думаешь, что правильнее сначала получить квартиру, а потом загадывать в нее обстановку, это неверное решение. В главе «Как узнать, правильно ли загадано желание», ты поймешь, как строятся цепочки к мечте. Гадать, как исполнится мечта, бесполезное занятие. Мечты сбываются самыми необычными и неожиданными путями. Поэтому не стоит отвергать вероятность, что первой сбудется мечта о шкафе, но при этом в процессе ее исполнения в твоем окружении появятся люди, благодаря которым сбудется мечта о квартире. Итак, лишнее убрали, и у тебя теперь есть образы того, о чем мечтаешь. Да, все верно. Мы уже трижды создавали и меняли эти аватарки. Делали это не просто так. Мы можем передавать образы и эмоции. И необходимо добиться четкого образа, который поймут другие. Трижды внося изменения и уточнения, мы добились того, что необходимо. Теперь ты можешь ясно представить свою мечту, и этот образ будет максимально понятен другим. А теперь в этот образ надо внести финальный штрих. Тобой уже проделан тест, и теперь ты понимаешь, что тебе лучше дается – цифры, цвета или эмоции. Пора использовать эти результаты. Если у тебя лучше получается с цифрами, то на полученных аватарках добавляем цифры. Для примера возьмем мечты из прошлого этапа. Квартира, машина, хорошая фигура и любимый человек. Сначала разберемся с любимым человеком. По сути, этот человек — набор важных для тебя черт характера, интересов и прочих характеристик, упакованных в нужное телосложение. То есть пока это что-то абстрактное, а не конкретный человек. Поэтому тут нам уточнения только помешают. Если у него рост будет не 180, а 179 или 181, но при этом остальное будет полностью устраивать, то согласись, такая разница в росте не станет причиной прервать отношения. Переходим к квартире. Большая квартира — это хорошо. Только вот «большая» — это понятие относительно. Добавим ясности. Пусть будет четырехкомнатная квартира. Значит, на аватарку с планировкой квартиры добавляем цифру 4. Перейдем к машине. На задней части любой машины есть эмблема и шильдик с буквами и цифрами. Например, GLS-400. Можно считать, что производители нам помогли и специально для нас добавили цифры. В итоге получается аватарка задней части машины, о которой мечтаешь. Фигура. Тут тоже все просто. Если интересуют определенные параметры, например, 90, 60, 90, то считаем разницу между имеющимися значениями и желаемыми. Получается картинка тебя в зеркале и цифры. Например, плюс 3, минус 5, минус 2. Если важнее вес, то добавь к своему изображению разницу в цифрах. Почему именно разницу? Немного терпения, скоро узнаешь. Осталось еще одно желание. Ранее мы разобрались и решили, что будем загадывать не работу, а доход. Создаем аватарку с СМС из банка о пополнении счета на несколько сумм и конверт, на котором написана цифра. Например, загадываем доход более 100 тысяч. Картинка будет выглядеть подобным образом. Экран телефона с уведомлениями из банка о пополнении счета на 50 тысяч, пять тысяч, пятнадцать тысяч и конверт с числом 12000 тысяч. Получилась сумма больше ста тысяч, но тебя же не расстроит, если иногда доход будет чуть больше. С цифрами разобрались. А как быть, если лучше получается с цветами? Как представить квартиру, фигуру и доход цветом? А это очень даже просто. Достаточно раскрасить цифры в красный цвет. В случае с квартирой, представь на аватарке цифру 4 красного цвета. С фигурой и доходом все то же самое. Достаточно представить цифры ярко-красного цвета. Как поступить с эмоциями, легко поймешь уже в комнате желаний. А сейчас нас ждет небольшая разминка для рук. Открой PDF-приложение. Там есть листок, поделенный на горизонтальные полоски и озаглавленные «Я получаю». Распечатай и разрежь его, и у тебя получится несколько полосок. На них надо написать желание. Одна полоска, одно желание. Желание надо писать кратко и понятно. Так, чтобы любой прочитавший без труда понял, о чем речь. Писать надо для того, чтобы четко и кратко сформулировать желание. Например, Mercedes GLS 400 2020 модельного года. Четырехкомнатная квартира в Кировском районе Санкт-Петербурга. Пиши тщательно и красиво. Дальше это понадобится. Когда листки будут готовы, не спеша прочитай их. Итогом всех предыдущих и этого этапов должен получиться нужный эффект. Когда произносишь фразу, написанную на листке, сам собой возникает образ, окончательно сформированный на этом этапе. Например, произносишь фразу Mercedes GLS 400 2020 -го модельного года, и в голове сам собой возникает образ аватарка задней части этого автомобиля с эмблемой и шильдиком.